Глава 16. Четвертый раунд, и теперь стоящая за столом девушка, несмотря на все свои попытки выглядеть расслабленно, очень сосредоточена на том, чтобы должным образом справиться со своими обязанностями. Текущий круг покажет, насколько сильно ей надо напрячься, чтобы не пропустить меня дальше. На то, как выигрывает Брайс, я даже не смотрел. Более чем уверен, что он даже делает это вполне честно, чтобы его потом ни в чем не могли обвинить. Но вот со мной сотрудница казино точно будет мухлевать. Осталось лишь успеть понять, в какой момент, и не потерять шарик из виду. Тут уже пришлось погружаться в себя и отсекать все лишнее. Я очень не хотел проигрывать. Настолько сильно, что практически с первого раза смог достичь такого уровня концентрации, которого не достигал на тренировках. Правда, там никто не дает время, чтобы настроиться на нужное состояние. Сейчас весь мир, казалось, замедлился рядом со мной. Сам я двигаться в таком состоянии не мог, если, конечно, не хотел разрушить это хрупкое состояние, но вот смотреть за ловкими пальчиками девушки напротив меня... Это нисколько не мешало. Теперь она пусть и двигалась быстро, но не настолько, чтобы я не успевал видеть, как она перебрасывает шарик из одного стакана в другой и при этом старается перегородить другими стаканами свои манипуляции. К ее сожалению, сама девушка начинает немного нервничать, и это отражается на движении стаканов. Как бы ей не хотелось, но тот, в котором находится шарик, немного отличался от остальных. «Совсем немного, но мне этого в совокупности с наблюдательностью хватало, чтобы не терять его из виду». Наконец-то она заканчивает перемещать черные стаканчики, и еще до того, как руки сотрудницы подпольного казино покидают стаканчики, выстроенные ровными рядами, я указываю на тот, в котором находится искомый шарик. Практически сразу меня выбивает из состояния концентрации, и я начинаю тяжело дышать, только сейчас понимая, что все это время практически не дышал. Даже не думал, что я буду прикладывать столько усилий ради какой-то игры, Главное, чтобы наставники еще об этом не узнали, а то с них станет добавить в тренировки еще и игровую систему, чтобы дополнительно мотивировать меня на свершение и достижение новых пределов. Вы уверены? Впервые спросила у меня девушка, отвлекая меня от собственных мыслей. Я не стал строить из себя уверенного в своем решении человека и действительно постарался показать, что задумался над выбором. Но все-таки указал на изначальный стаканчик. Минуты было более чем достаточно, чтобы убедить ее, что я все же могу сомневаться в принятом решении. Тут нельзя было торопиться. Остался еще один раунд. Ну, надо же, какое везение! Слегка натянуто, улыбнулся Брайс. Я так и видел, как внутри него все негодует от того, что кто-то обыгрывает его на его же поле. «Скорее всего, мне должны были дать выиграть пару раз, а там уже только если случайно я мог забрать себе один раунд игры. В любом случае, Брайс должен был выиграть, но пока мы были на равных, все еще были». «Похоже на твою удачу, бб кто-то решил посягнуть?» – раздался тихий насмешливый голос среди собравшихся. Вот только стоило Брайсу бросить туда взгляд, как все мгновенно замолчали. «Да, умеет он все же бить жаждой крови так, что у неподготовленных людей перехватывает дыхание. Я пока так не умею, но, надеюсь, научусь. Зная моих наставников, у меня и выбора-то иного не будет, кроме как научиться подобному». «Последний раунд!» – чуть более напряженно, чем раньше произнес Брайс. А вот тут случилась заминка, так как в этот момент левая рука девушки, участвующей в нашем небольшом соревновании, от волнения стала дрожать и быстро, подметив, такое парень ее сменил. Хватило лишь одного взгляда, чтобы сотрудники все поняли. И вот перед нами стоит другая девушка, не менее шикарная, чем предыдущая сотрудница казино. Некоторые из наблюдателей стали тихо возмущаться такой смене распорядителя игры, но я хранил молчание. Не думаю, что если бы высказался против такой смены, то в итоге бы оказался в выигрыше. все таки Брайс хозяин положения в этом месте и мог меня выставить в не самом хорошем свете. Казалось бы, какая разница, но меня, похоже, зацепила царящая здесь атмосфера азарта, да и что скрывать, «Было приятно слышать, что за тебя уже начинают болеть и надеются, что я и в этом раунде угадаю, где будет шарик». Новая девушка оказалась не менее умелой, чем предыдущая. Правда, если первая просто перемещала стаканчик с шаром, то эта стала выполнять целые акробатические трюки, на глазах у всех перекидывая его из одного стакана в другой – Подобное шоу все встретили с явным оживлением, а вот мне пришлось еще сильнее напрягаться, чтобы не упустить все детали. В целом же, пока она его показательно перекидывала, ничего в этом страшного не было, так как в эти моменты явно шарик показывали, а вот после этого можно так начать переставлять стаканы, что уже не сообразишь, где находится искомый. Все потому, что из-за трюкового шоу Невольно концентрируешься на других вещах, и вот такой резкий переход от одного к другому может сильно сбить. Скорее всего, на это и был расчет. Да и если пятый раунд подряд будет происходить одно и то же, то это будет выглядеть скучно. Так что, таким образом, сотрудники этого казино оживляли внимание зрителей к происходящему. Тут даже Брайс для вида некоторое время думал, что выбрать, но, разумеется, он угадал. Причем этому никто не возмущался и как будто ждали, смогу ли я обмануть систему или позволю парню и дальше быть победителем. А вот это уже было интереснее, чем раньше. Наверное, мало кто заметил, но в какой-то момент, когда девушка снова вытворяла свои трюки, шариков стало два. Этого я точно не ожидал. И пусть второй немного отличался от изначального, Но именно что немного. Когда перед тобой с такой скоростью его перекидывают из одного стакана в другой, то эта разница практически не чувствуется. И тем не менее, приходилось на всякий случай отслеживать оба шарика. А то еще неизвестно, какой именно трюк собирается провернуть девушка. «Стаканчики замирают выстроенные в один ряд, и я должен сделать выбор». Все вокруг замирают в ожидании моего решения, но я не тороплюсь. Из-за того, что шаров было два, приходилось следить за обоими, и оба влияли пусть немного на движение стаканчиков. Так как часто перемещения были построены так, чтобы загораживать манипуляции сотрудницы казино, не так легко было заметить все ее действия. И все же я мысленно прокручивал то, что происходило в голове, и, кажется, уже понял... «Какой именно стаканчик мне нужен?» «Вы уверены в своем выборе?» с улыбкой спросила у меня девушка после того, как я показал на крайний стаканчик слева. Я на это молча кивнул, потому что не собирался играть на пользу ситуации и радовать публику. «В таком случае...» вздохнула сотрудница казино, будто расстроилась из-за моего ответа. «Я вынуждена сказать, что вы...» Она медленно стала поднимать стаканчик, и я уже видел, что под ним ничего нет. Но еще до того, как девушка успела продолжить, я оказался рядом с ней и ударил по дну стакана. Все услышали стук падения небольшого шарика, и вот он оказался на столе. «Видимо, прилип», — улыбнувшись под маской, произнес я пристально смотря в глаза распорядительницы игры. Видимо, медленно моркнув, согласилась она. Практически сразу в зале поднялся шум из-за того, что все собравшиеся уже не могли тихо перешептываться и живо обсуждали произошедшее. Под этот шум поплетневшая девушка отступила назад и быстро потерялась в толпе. Надеюсь, ее ругать не будут, все же она действительно действовала мастерски, и если бы я не успел отследить искомый шарик, то все закончилось бы выигрышем владельца казино. «Удивительный день, господа и дамы!» – улыбаясь, привлек к себе внимание Брайс. «Впервые за долгое время кто-то со мной сыграл в ничью. Надо проверить удачу новичка!» предложил кто-то справа от меня, и его слова живо поддержали остальные. «В таком случае, что скажешь на то, чтобы мы продолжили уже в другой игре», обратился ко мне парень. «Я не против», – спокойно ответил я уже, понимая, что надо стоять до конца. Вся толпа устремилась вслед за Брайсом, а меня придержала Кайна. «Ты что творишь?» – вновь зашипела рассерженная змеей девушка. «Повторяешься», – хмыкнул я, – «ты же сама хотела, чтобы я склонил его на твою сторону, так что не мешай мне действовать». Вырвавшись из ее цепкого захвата, я пошел за хозяином этого места, чтобы ознакомиться со следующей игрой. Ну и не говорить же ей, что я так развлекаюсь, потому что мне самому интересно посмотреть, что будет дальше». Ну а если подобные действия с моей стороны сделают Брайса более сговорчивым, то почему бы и не продолжить игру? Дальше началась целая череда различных игр, на части из которых я, несмотря ни на какие уговоры, не соглашался. Там, где требуется внимательность, и еще, ладно, я мог победить, но вот различные карточные игры, где тебе могут просто подкинуть не те карты, Это не то, с чем можно бороться так вот сразу, да и не обладая подходящими умениями, чтобы обыгрывать профессионалов карты Абрайс, был в этом деле именно профессионалом. Теперь на каждую нашу игру делали ставку на победу, и чем больше проходило игр, тем больше людей склонялись на мою сторону. Правда, к их разочарованию все игры заканчивались только ничьей. И это происходило даже тогда, когда мне предоставляли возможность участвовать первому. Пусть сам Брайси старался этого не показывать, но, по-видимому, подобное положение дел его выматывало куда сильнее, чем могло показаться. Он все это время вел себя исключительно как хозяин положения и, похоже, вообще должен был выигрывать в любой игре, но его работники, как ни старались, не могли обыграть меня». Даже не думал, что подобное занятие позволит мне настолько хорошо развить внимательность. Будь я в какой-нибудь игре, то точно бы уже несколько раз повысил уровень в навыках внимания, наблюдательности, интуиции им подобных. На третьей или четвертой игре входить в состояние сосредоточенности получилось без особых усилий. Глаза и голова, конечно, начинали помаливать. Но вроде удавалось не слишком сильно напрягаться, чтобы следить за моментами, когда меня пытались обмануть. Спустя где-то два часа таких непрекращающихся игр у всех закончились варианты, где бы нас еще испытать. Я соглашался далеко не на все игры, и это сильно сужало варианты, и тем больше накалялись страсти среди зрителей, Все ставили на победу одного из двух участников, и получалось, что ни одна ставка так и не сыграла. «Ну, как видите, я сделал все, что мог», – шутливо поклонился собравшимся Брайс. «Впервые у меня нашелся достойный соперник. Жаль только, что он не хочет играть в карты». «Даже не подумаю», – тихо сказал я на это, покачав головой. «В таком случае наш импровизированный турнир на этом закончен», — подвел итоги нашему состязанию парень, указав жестом, чтобы я и Кайна последовали за ним.